Но, встретив меня после недельной разлуки, ты не выказала и тени стыда. Во всем твоем поведении, в каждой черточке лица, точно так же, как и неделю назад, таилась насмешка. И сначала я даже оторопел от такой безучастности. Казалось, будто тебя доставили в самолете-рефрижераторе, точно такой, какой ты была до моего отъезда. Возможно, мое существование так мало значило для тебя, что ты не считала нужным тратить силы на то, чтобы хранить свои тайны или, может быть, на самом деле ты была дьяволом в образе ангела, нахальное бесстыдство составляло истинную твою сущность? В конце концов, я сердито попросил тебя рассказать, что произошло в мое отсутствие, и ты, ничуть не изменившись в лице, с невинным видом, продолжая возиться с моей одеждой, начала болтать точно ребенок в одиночестве, забавляющийся кубиками о тревоживших тебя домашних делах. Соседи, нарушая инструкции архитектурного управления, стали делать пристройку к своему дому, и у них с властями началась письменная баталия, а у их ребенка бессонницы из-за собачьего лая. Ветви деревьев во дворе сильно свешиваются на улицу. Может быть, стоит закрывать окно, когда мы включаем телевизор? Стиральная машина противно шумит, может купить новую. Неужели это тот самый человек, который прошлой ночью щедро, точно фонтан, переполнял меня чувством, что передо мной зрелая настоящая женщина. Не верится. Я так отчаянно борюсь с раздвоением между лицом и маской, начавшимся уже после того, как я был во всеоружии, а ты хладнокровно выдержал раздвоение, которое было для тебя совершенно неожиданным, и у тебя не осталось и тени раскаяния. В чем же дело? Как это несправедливо? А если сказать тебе, что я все знаю, Будь у меня при себе та пуговица, я бы сейчас молча сунул ее тебе под нос. Но мне оставалось одно — молчать, как рыба. Открыть тайну маски значило разоружиться. Нет, если бы мне удалось спустить тебя до одного со мной уровня, тогда бы можно и разоружиться. Но все равно баланс будет не в мою пользу. Даже если я сорву с тебя маску лицемерия, На тебе их тысячи и одна за другой будут появляться все новые. А у меня маска одна, и под ней только мое настоящее лицо. Наш дом, в котором я не был уже неделю, как губка пропитался привычной повседневностью. И стены, и потолок, и циновки на полу. Все казалось неколебимо прочным. Но тому, кто познал маску, эта прочность представлялась еще одной запретной оградой, тоже привычной. И так же, как существование ограды было скорее условным, чем реальным, мое существование без маски стало неуловимо призрачным. Маска же, или тот еще один мир, к которому я прикоснулся благодаря маске, представлялась мне реально существующей. Не только стены нашего дома казались мне такими, но и ты тоже. Хотя не прошло еще и суток, как я испытал безнадежное чувство поражения, которое можно сравнить только со смертью, но я уже ощущал парализующую меня жажду твоей реальности, открывшейся мне благодаря осязанию. Меня охватила дрожь. Когда крот не касается каких-либо предметов кончиками своих усов, он начинает нервничать. Так и я. Мне нужно было что-нибудь трогать руками. Так чувствует себя наркоман, у которого кончился наркотик, хотя он прекрасно понимает, что это сильнейший яд. Вероятно, я уже начал ощущать симптомы запрета.